Глава шестая. Погода как-то резко испортилась, похолодала, и Ольга Викторовна поскучнела. И так-то загородная жизнь ей порядком надоела, а тут еще с неба льет, заняться нечем, и колясик дурит. Девушка у него завелась, скажите на милость. Наверняка опять вляпался в очередную хищницу. Сколько она ему хороших, порядочных девушек предлагала, а он только ржет. Теперь еще девицу везет и сюрприз. Сплошная нервотрепка. Так и сказал, мол, мама будет себе сюрприз. Только бы эта его очередная мочалка не оказалась беременна. Внука Фольга Викторовна хотела гипотетически, то есть в принципе хотела, но не просто абы каких, а от хорошей девушки без дурных генов. А ну как они сейчас объявят, что она без пяти минут бабушка? Как быть-то? Если уж сын что-то решил, то его не переспоришь. Это она понимала. Да и беременность такая вещь, что от нее никуда не денешься. Получалось, что не надо сразу ссориться с будущей матерью колясиковых детей. Но и собственные песни наступать на горло мама не желала. Вдруг все еще можно предотвратить и исправить. Оставалась еще крошечная надежда, что сюрприз это какая-нибудь кофемолка, мультиварка или новая машина. Она и на старые-то почти не ездила. Права получила, а водить не могла. Страшно было. Пару раз только по поселку прокатилась, чуть гипертонический криз не заработала. Уж лучше с водителем. Фантазия на тему сюрприза прервал звук въезжающей на участок машины. Коля приехал. Из джипа манерно выползла очередная фря. Ольга Викторовна аж сплюнула от раздражения. Опять громадная деревенская девка, гренадерша, лошадь с сиськами. Никакого вкуса у парня, сплошной примитив. И нога не бось сорокового размера. Где он только берет таких кабел? Поджав губы и демонстративно не замечая гостю, она поплыла к сынули. Колясик. Я так рада, когда ехал. Тебе не холодно? Почему ты без курточки, Коля? Здоровье надо беречь. Не стоило под дождем пошли в дом. Мам, погоди. Это Алиса. Алиса? Это моя мама, Ольга Викторовна. Николай жестом экскурсовода повел рукой, отступив в сторону, дабы дамы смогли хорошенько друг друга разглядеть. Пудинг это Алиса, Алиса это пудинг. Хмыкнула родительница. «Ведьма старая», — тут же констатировала про себя Алиса. «Морда злющая, глазки буравчиками, ишь, губёшку оттопырила брезгливо. Не нравлюсь я, стало быть. Ничего, ещё поглядим, кто кого». «Фу ты!» — кратко подытожила про себя первое впечатление о приехавшей девице Ольга Викторовна. «Мамуль, смотри, что мы тебе привезли». Словно не замечая возникшего напряжения, радостно объявил Николай. «Алиса, давай!» «А вот это вам!» – прощебетала Алиса, протянув опешившей Ольге Викторовне матерчатую цветастую сумку, из которой доносились совершенно невероятные звуки, то ли мяуканье, то ли хрюканье, то ли вообще кряканье. Надо полагать, это и был сюрприз. Маменька аж... Взбодрилась, поняв, что появление внуков откладывается, и сюрпризом было вовсе не сообщение о свадьбе и беременности невесты. Невнuka же они ей в торбе привезли. Я сама выбирала, просюсюкала Алиса. Вам непременно должно понравиться. Смотрите, какая пусячка. Только надо его в дом занести, а то он холода боится. Поросенок там что ли? терялась в догадках Ольга Викторовна, вынужденная впустить рыжую кобылу в дом. Мало того, что девица была высоченной, она еще и приперлась на каблуках, став ростом почти что скалясика. Рыжие космы мотались на ветру упругими локонами, а громадная грудь при каждом шаге весело подпрыгивала в глубоком декольте, норовя выскочить за пределы платья. Мама выразительно посмотрела на сына, поймав его взгляд. и многозначительно выкатила глаза, скорчив чудовищную рожу. Колясик снисходительно улыбнулся. Было бы странно, если бы маме понравилась Алиса. Он на это и не рассчитывал. Коля вообще хотел сам отвезти феника родительницы, без Али, но та начала тараторить, что маме непременно надо объяснить, как ухаживать за этим экзотом, показать все, проинструктировать. Коля махнул рукой. для порядка предупредив, что его мама девушек не любит и теплого приема не ожидается. Алиса фыркнула, мол, удивил, она на это и не рассчитывает. Врала наверняка, но это уже ее проблемы. Что это? Ахнула Ольга Викторовна, когда Алиса извлекла из переноски нечто крохотное, беленькое и ушастое. Это нечто. Как ей показалось, сходу даже охарактеризовать было нельзя. Что-то вроде помеси соболя, харика, тюленья, кота, собаки, в общем, неведомое, но трогательное. Это фенек, радостно объявила Алиса и пустилась в пространные объяснения. Не зря же она накануне штудировала в интернете статьи про этот сюрприз. К слову сказать, фенека она купила. получив от продавца немалый процент. Николай, полностью доверившийся подруге в этом вопросе, даже не стал выяснять подробности, лишь удивленно крякнув, что странно отдавать сумасшедшие деньги за эту лапаухую мышь. В итоге он переплатил раза в полтора, что немало способствовало отличному Алисеному настроению. Фенек — это лисичка, азарт навещала Алиса. Наблюдая, с каким умилениям бабка смотрит на зверенуша, боясь однако взять его в руки. Он из Северной Африки, это единственный вид лис, которых можно содержать дома. Он даже когда вырастет, будет меньше кошки. Зато у этих лисичек большой красивый хвост и огромные уши. Он будет очень смешной. Вот сейчас он беленький, а станет кремово-рожеватым. А уши вырастут, они будут сантиметров пятнадцать, а то и больше. Чебурашка, короче, хмыкнул Николай. Ему феник тоже нравился, он был смешной, как плюшевая игрушка, с глазками-пуговками и нежным белым мехом. Коля даже нарисовал себе в мыслях это тельце с пятнадцати сантиметровыми ушами и едва не заржал, представив, как кроха будет управляться с такими локаторами. Феники любят жару. Алиса в процессе рассказа не забывала нежно хватать бабку за руку, налаживая тактильный контакт. Психологи в интернете писали, что если вы кому-то не нравитесь, а вам непременно надо наладить отношения, нужно устанавливать тактильную связь, то есть, проще говоря, хвататься за собеседника, но при этом так, чтобы ему не было неприятно. Под рассказ о фенике это очень даже запросто могло прокатить. Но, видимо, не с Ольгой Викторовной. Шапокляк бдительно убирала свои морщинистые лапки, стоило только Алисе коснуться ее. Не расслаблялась бабка ни на минуту, хотя, судя по физиономии, слушала внимательно. Они живут в пустыне, поэтому у них даже на лапках пух. Он позволяет феникам бегать по горячему песку, видите? Алиса ловко опрокинула мявкнувшего от неожиданности лисенка на спину. продемонстрировав присутствующим нежные лапки, покрытые белым мехом. Зверек явно был напуган, он трясся и периодически жалобно похрюкивал и поскрипывал, тоскливо и напряженно глядя на зрителей. Не выдержав этого беззащитного взгляда, Ольга Викторовна осторожно взяла феника на руки. Он был почти невесомым, едва ли не меньше ее ладони. Тонкие, почти цеплячьи косточки ощущались даже через мех. благодарно пискнув, малыш прижался к ее кофте и затих, уютно завозившись в теплых руках новой хозяйки. Шубка у него оказалась нежная, словно бархатная, и сам лисенок был таким милым, таким славным, что Ольга Викторовна чуть не прослезилась, машинально начав его баюкать. Феники ведут ночной образ жизни. Алиса победоносно улыбнулась, покосившись на Николая, мол, ну как? Угадала я с подарком. Прививки ему все сделаны. Ест он молоко с булкой. Потом можно будет давать фрукты, овощи. Гулять только при теплой погоде. В холодное время года ему нужно обеспечить в доме комфортную температуру. Гулять с ним будет нельзя, а то простудится. Еще он не любит громких, резких звуков, то есть на него нельзя кричать, он очень пугливый. Так что жизнь за городом для него идеальный вариант. Тут Ольга Викторовна обожгла рассказчицу таким взглядом, что Алиса аж сбилась. Мамаша-кавалера не производила впечатления тихой голубки, вполне могла и поорать на ее скандальной морде, это было написано крупными буквами. Так почему бы и не предупредить? Но намек, видимо, получился слишком откровенным, поэтому Алиса торопливо добавила – Я к тому, что при нем желательно не включать телевизор очень громко. И снова она не угадала с репликой. Эта старуха была натуральным минным полем, которое не перейти, не перепрыгнуть. Куда ни плюнь, везде опасно. У меня телевизор работает тихо. Я не глухая, каркнула маменька. Это вам только кажется, деточка, что я старая, выжившая из ума развалена. а я еще вас переживу и на ваших похоронах простужусь. Да, очень позитивно. Алиса приуныла. Сразу видно, диалог с Мегерой построить по своим правилам не получится. Феник бабке понравился. Но эта калоша четко дифференцировала зверька и дарительницу. Она даже скрывать не собиралась, что девушка пришлась не ко двору. Ну ничего. спит такой-ля с ней, а не с мамашей. Как известно, ночная кукушка дневную перекукует. Сколько женщин живут с такими же невыносимыми свекровями? Да, всю жизнь собачится, но ведь живут же. Может, свекрови все такие. Наверное, при рождении мальчика в организме женщины происходит кардинальный гормональный сбой, превращающий ее в фурию. Ведь тещи-то не такие стервы, как правило. Во всяком случае, все темы на форумах про свекровей, а не про тёш. И во все не потому, что мужчины меньше общаются в сети. Этому наверняка есть какое-то другое научное объяснение. В любом случае, бабка старалась зря, Алиса сдаваться не собиралась. Сделав вид, что пассаж про похороны её не тронул, лекторша продолжила. Потом ему еще можно будет давать фарш, крупы. Он хоть и маленький, но хищник, поэтому в качестве лакомства ему надо давать насекомых и мышей. Я где мышей должна брать? Ехидно осведомилась маменька. Ловить? Брякнула Алиса, запоздала сообразив, что идея так себе. Непременно займусь на досуге, кивнула Ольга Викторовна, снова выразительно взглянув на сына. Дескать, видал, какая дура. Николай примирительно хмыкнул, едва заметно пожав плечами. Стало быть и сам знал, но его это не беспокоило. Алиса все прекрасно видела. Может быть с интеллектом и иррудцией у нее так себе, но уж совсем курицей она не была и жизненная сметка у нее такая, что на зависть многим. Поэтому она стиснула зубы и тоже уставилась на Колью, легким движением поправив грудь и плавно проведя рукой по бедру. Николай улыбнулся. Ему нравилось, когда Алиса так делала. Но если сама девушка думала, что это некое волшебное движение, приводившее любимого в полную боевую готовность, то для него это был лишь красивый жест, не более того. А еще неожиданно грудным голосом закончила выступление Алиса: ему нужны игрушки всякие. И она облизнула полные губы. Ольга Викторовна. От неожиданности чуть не выронила феникса, а Николай вообще ничего не заметил, задумчиво разглядывая потолок. Похоже, в углу штукатурка легла плоховато, надо было пригнать рабочих переделать, а то потом это еще расползется и будет некрасиво. Он терпеть не мог дефектов в отделке, поэтому все сотрудники знали, что сдать объект шефу гораздо сложнее, нежели самому придирчивому клиенту. Колясик. А как его зовут? Демонстративно отвернувшись от Али, спросила Ольга Викторовна. Ой, у него длинная родословная, он очень породистый, затарахтела Алиса. С каких это пор в Северной Африке водятся породистые лисы с родословной? Маман бросила на девушку полный презрения взгляд. Но их же давно разводят, отбирают лучших, промямлила Алиса. Подумав, что с родословной переборщила. Но ее приятель Вадик сказал, что богатые любят всякие такие фишки. Поэтому родословную они сочинили вместе. Вадик тоже приехал из глубинки и был занят поиском богатой спонсорши. У него дела обстояли гораздо лучше, чем у Алисы, так как спрос на парней был выше, чем на девушек. Это не помешало парочке сдружиться на почве общих интересов и иногда заниматься любовью просто так. Без обязательств и попыток угодить. «Мам, к нему там инструкция прилагается». Николай нашарил в кармане переноски в ветеринарный паспорт и фыркнул. «О как! Фердинандо Вельфедоро! Не больше, не меньше!» «Ах ты, крысеныш!» — ласково почесала феника Ольга Викторовна. «Надо же было так выпендриться с именем!» Со всеми людьми с головой беда. Помню, была у меня в школе одна замухрышка. Родители алкаши беспробудные, девица оторва невообразимая, еще и смотреть не на что. Тощая, три волосины, лицо такое, знаешь ли, неблагополучное, и фамилия у нее была подходящая Фуфайкина. Так там тоже семья с фантазией оказалась. Дездемоной девочку назвали. Дездемона Ивановна Фуфайкина. Николай послушно хохотнул, оценив шутку. Зато Алиса напряглась, встревоженно засопев. Вот к чему Карга про фамилии заговорила. Неужели что-то знает? Фамилия. Это была страшная Алисина тайна. Николай как-то не удосужился спросить у нее паспортные данные. И девушка с ужасом ждала, что однажды это случится. И вот сейчас этот мимра с ведливым взглядом и яхидной улыбочкой на что-то намекает. Любой человек, у которого есть тайна, живет в постоянном ожидании того, что его секрет узнают. Ему вечно миришется, что кто-то начал догадываться и вот-вот все раскроет. Он ждет подвоха, дергается и мотает себе нервы. Алиса была эффектной и яркой девушкой без дефектов. Единственным ее недостатком, по ее собственному мнению, была фамилия. Барышня с фамилией Бубендай никак не располагает к романтике и чему-то серьезному. Это даже хуже, чем шрам через все лицо или шестой палец. Это приговор, трагедия и клеймо. Хорошо хоть не в Бубендай. Хотя в школе ее именно так и дразнили. Вот Алиса Гордиенко. Звучит гораздо приятнее. Барышня покосилась на будущую свекровь. Та уже оставила тему имен и ободушевленно тискала радостно попискивавшего феника. «Мамуль, тебе зверек нравится?» Николай улыбнулся и довольно потянулся в кресле. Белое пушистое чудо тем временем развалилось на коленях Ольги Викторовны, подставив маленькое пузо для чесания. Он хрюкал и поскрипывал от удовольствия, изредка дрыгая лапой. Уши раскинулись в разные стороны. Они еще явно не дотягивали до обещанных пятнадцати сантиметров, но уже были довольно крупными для столь миниатюрного тельца. Круглые глаза пуговки фенек блаженно прикрыл, а длинный не особо пушистый хвост больше похожий на кошачий свисел вниз, как тонкий шнурок. Да разве он может не нравиться? Встряла Алиса, которую никто не спрашивал. Такая мимишка, такая няшка. Взгляд Ольги Викторовны моментально оттяжелел. Она поморщилась и презрительно пошевелила губами, прикинув, стоит осадить эту безталость или нет. Наверное, нет. Судя по колясику, ничего серьезного тут не намечалось, лишь бы девица сама что-нибудь не предприняла, заловив ее наивного мальчика. Но на то у мальчиков и есть мамы, чтобы бдить. Она выдохнула. и решила не мотать себе нервы. Пусть эта рыжая курица тут квохчет, можно потерпеть. А феник этот и правда милашка. Пусть будет.